Глава восемнадцатая «Она не знает того, что мне нужно!» Визгливый голос менталистки был первым, что услышала Юна, возвращаясь из небытия. «Вы уверены?» А это Левенхайм. И, судя по тону, советник немного зол. «Конечно, уверена! Я перерыла всю ее память. Там пусто. Королева будет в ярости. А уж как ее папенька отреагирует, боюсь даже представить». «Королева?» «Папенька...» Мысли юны ворочались вяло, точно сонные рыбы, выброшенные на жаркий берег. «Ну, Вильгельм, не моя проблема!» — жестко отрезал советник. «У нас с вами договор. Я отдаю вам принцессу, а вы мне послушную куклу для моих целей». «Я не понимаю. Мы были уверены...» Туман в голове понемногу рассеивался. Боли в висках больше не было. Она переместилась в затылок и переливалась там при каждом усилии мысли, будто тяжелая капля ртути. Юна осмелилась разлепить ресницы. Прямо перед ней, обхватив себя руками за плечи, застыла графиня. Менталистка не улыбалась. На ее лице читалось выражение полнейшей растерянности. Даже страх. левинхайма принцесса не видела. Скорее всего, он стоял за ее спиной. «Мне плевать, в чем вы были уверены». — прозвучал его холодный тон. — Мы заключили сделку, и я свою часть выполнил. Если хотите выйти отсюда живой, выполняйте свою. — Хорошо, хорошо, — быстро заговорила графиня. — Разве я отказывалась от своих слов? — Вот отлично. Забирайте девчонку. — А охрана? Об этом не переживайте. Вас никто не остановит, ведь князь сам снял ее с отбора. Она здесь больше не нужна. Скрипнула дверь. Юна краем мысли отметила, как в комнату вошли двое. Крепкие ребята в форме астерийских королевских войск. Она осознала, что уже видела их. Там, на дороге в Лендариум. Это они вышли из леса, когда капрал Вальтер сломал подзорную трубу Рома. «Поднимите ее!» — скомандовала графиня. Солдаты приблизились к креслу. Подхватили девушку на руки, попытались поставить на ноги. Юна обмякла и всем весом повисла на них. Пусть думают, что она еще без сознания. Сейчас это казалось единственно правильным решением. Может, так удастся усыпить их бдительность и избежать С Эрисхаймом ничего не вышло. марген будет зол. Что ж, она попробует сбежать и от него. У нее скоро войдет в привычку убегать, прятаться, называться чужим именем. Как-нибудь справиться. Не впервой. Когда Юну выволакивали в коридор, что-то нежно коснулось ее лодыжки. Принцесса скосила глаза вниз и увидела мелькнувшую зеленую плеть, тонкую, словно нитка, почти прозрачную и без листьев. Но этот тайный знак от харнтана заставил ее сердце забиться сильнее. Замок прощался. Или хотел подбодрить. К ужасу юны их действительно никто не остановил. Даже не пытался. Когда ее, обессиленную, в рваном платье, практически тащили под руки два гвардейца, Стражи Дхарнтана просто отворачивались или делали вид, что в упор ничего не видят. Она не могла понять, почему. Неужели Ливенхайм прав? Никто не заступится, потому что князь снял ее с отбора, и теперь она в замке лишняя. Сам советник не пошел их провожать, но дал графине карту, сопроводив словами «Придерживайтесь красной линии. Этот путь длиннее, но все вельды, стоящие сегодня на посту, преданы мне». Покажите им печать, и они вас пропустят». Печатью оказалась магическая метка, которую он оставил на кисти Аделаиды. «Видишь?» — графиня поймала наполненный болью взгляд Юны. «Ты здесь никому не нужна, принцесса, но я дам тебе шанс. Будешь слушаться — дольше проживешь». Они уже спустились на пару этажей, но башня была высокой. Юна подозревала, что идти до входных дверей им придется еще очень долго — если вспомнить, как долго ее сюда вел Эвер. Интересно, он знал, чем все это закончится? Знал, кого она встретит? Думать об этом не хотелось. А вот узнать хоть что-то о своем будущем стоило. «Что я должна буду сделать для вас?» глухо произнесла Юна. «Разве я говорила, что ты должна что-то сделать для меня?» Аделаида Ламберг приподняла изящную бровь. «Иначе зачем я вам?» Вы не нашли в моей памяти того, что вам нужно. Возможно, у меня просто было мало времени, — проворчала графиня. И вообще, в таких делах нельзя торопиться. Вот, прибудем в астерию, я попробую еще раз. И еще. Уверена, ты знаешь то, что мне нужно. Возможно, кто-то скрыл эти знания от меня. У меня ментальный щит. Юна так удивилась, что даже перестала передвигать ноги. Замерла на секунду. Но гвардейцы дернули ее за собой. «Нет», — поморщилась ее похитительница. «Я бы почувствовала, будь там щит. Это что-то другое. Возможно, кто-то просто стер эти воспоминания. В общем, надо хорошенько покопаться в твоих мозгах». Закончила она торжествующе. Юну пробрал мороз. «Похоже, эти таинственные знания очень важны. Менталистка не станет церемониться, выворачивая ее сознание наизнанку». И кто знает, останется ли она при своем уме после такой процедуры. Нельзя позволить графине Ломберг забрать ее с собой. Нельзя позволить вернуть ее в Астерию. Если Юна хочет жить, она должна что-то сделать. Прямо сейчас. Она закрутила головой, отчаянно ища помощи. Но в этой галерее темной и мрачной не было даже стражников. «Бесполезно», — хмыкнула Ломберг, идя рядом с ней. Здесь нет никого, кто захочет вмешаться. Еще этаж и еще. Чем ниже они спускались, тем меньше трещин было на стенах, тем ярче горели магические кристаллы. И тем громче билось сердце Юны, но не от страха, а от странного, необъяснимого предчувствия. Ей казалось, что за ними следят. Кто-то незримый, невидимый идет по их следу. Осторожно, почти ощупью пробирается по коридорам, залам и галереям, но ну, с каждым пройденным этажом становится все сильнее. И все явственнее Юна слышала его шаги, тихое дыхание, зарождающийся в горле грозный рык. Кто бы за ними ни шел, он был большим и сильным. Когда Юна в очередной раз оглянулась, пытаясь увидеть преследователя, гвардейцы встряхнули ее. «Хватит крутиться!» — прошипел один из них. «Иначе мы просто свяжем тебя и понесем!» Она опустила голову. «Поняла». Никто, кроме нее, не ощущает чужого присутствия, даже графиня, иначе та выглядела бы столь беспечной. Что-то коснулось ее ноги на очередном лестничном пролете. Юна скосила взгляд вниз и едва сдержала радостный вздох. Ее лодыжку обвела лоза. Сердце девушки сжалось, охваченное робкой надеждой. Замок ее не бросил? Дух Тхарнтана здесь, с ней. Это он за ними следит. просто там, наверху, у него не было сил, а здесь, чем ближе к земле, тем он сильнее. «Хочешь помочь? Или пришел насладиться моим унижением?» мысленно проворчала она. После странного диалога в комнате под крышей башни Юна была уверена, что дух может слышать ее мысли, если захочет. Вместо ответа еще одна лоза появилась прямо перед носом и кончиком, усыпанным мелкими фиолетовыми цветками, нежно мазнула ее по щеке. Девушка бросила быстрый взгляд на гвардейцев. Но те даже глазом не моргнули, как и графиня. Неужели они не видят? Между тем на стенах появилась знакомая первая зелень. Уже не тонкие полупрозрачные ниточки, но сильные и крепкие побеги, усыпанные темно-зелеными виноградными листьями. «Почти пришли», — пропела графиня, сверяясь с картой, которую дал Левенхайм. Лестница вывела в небольшое помещение, где была лишь одна дверь. Невысокая, обитая железом. По обеим сторонам от нее скучали два стражника-дракона в начищенных латах. «Это не главный холл?» Юна настороженно огляделась. «Конечно, это не главный холл!» Передразнила графиня. «Кто ж тебя туда поведет? Там сейчас проходит очередной этап отбора. Что ж, князь молод, его можно понять. Тем более весь этот отбор всего лишь отсрочка». Пусть развлекается, пока может. Кандидатура его невесты давно утверждена». Будто в ответ на эти слова лозы на стенах помещения зашевелились сильнее, и в их шорохе не послышалось недовольное рычание. Похоже, замок был не согласен. «Ну все, хватит. Откройте двери!» Графиня властно взмахнула рукой. «Пропуск!» — хором пробасили стражники. «Ах да, пропуск! Как сложно у этих драконов!» Она протянула стражникам руку, и магическая печать засветилась. «Проходите!» – также хором ответила охрана. Двери беззвучно распахнулись, Юну толкнули в проход. Но до того, как она успела достичь порога, дверной проем оказался закрыт густо переплетенными лозами. Они сползлись туда со всех сторон, двигаясь и извиваясь, как змеи. Переплелись так тесно, что девушка не могла рассмотреть улицу с той стороны. По инерции она сделала шаг вперед и уперлась в зеленую преграду. «Чего встала?» — недовольно зашипела графиня. «Живо иди!» «Не могу!» — слегка растерянно ответила Юна. «Как это ты не можешь?» «Замок! Он меня не пускает! Вы разве не видите?» Менталистка поджала губы. «Что я должна увидеть?» Она напряженно вгляделась в проход, затем протянула ладонь, хотела коснуться кажущейся пустоты — но передумала и поспешно отдернула руку. «Ланс, а ну проверь!» — кивнула одному из астерийцев. Сама она рисковать не спешила, почувствовала присутствие чужеродной силы. А может, замок позволил ей это почувствовать? Один из гвардейцев бросился исполнять приказ и беспрепятственно выскочил за порог. Юна лишь увидела, как лозы будто растаяли в том месте, где их коснулась его фигура, но тут же снова крепко сплелись. — Странно, — пробормотала графиня. — Давай теперь ты. Она схватила Юну за руку и потащила к дверям. Но девушка не смогла сделать ни шагу на улицу. Невидимая чужим глазам сила не пускала ее. — Госпожа, на нижних этажах дух иногда шалит, — подсказал один из стражников. — Какой еще дух? — графиня резко обернулась к нему. — Хранитель Тхарнтана, дух первопредка, — пояснил дракон. Чем ближе к земле, тем сильнее его власть. Если он не хочет вас выпускать, вы не покинете замок. Кто-то мне за это заплатит, процедила графиня. Ланс, возвращайся. Астериец попытался шагнуть через порог, но ничего не вышло. Замок, так легко выпустивший его, не собирался пускать обратно. Несколько минут мужчина безуспешно пытался прорваться внутрь. Юна видела, как под его натиском невидимые лозы сначала будто бы поддаются, а потом, достигнув предела, пружинят и откидывают незадачливого гвардейца прочь. «Хватит», — графиня махнула рукой, затем снова посмотрела на стражей. «Мне нужен советник Левенхайм. Он обещал мне беспрепятственный выход с территории Тхарнтана. Ведите меня к нему!»